Глава 18. «Незадолго до смуты мой предок познакомился с князем Троепольским», сказал Разумовский. Тогда-то все и началось. Троепольские владели обширными землями в окрестностях столицы, в том числе и землей, на которой стояла императорская магическая академия. Именно князь Троепольский занимался обучением молодых магов, «На словах он всегда был верен императору. А на деле...» Разумовский с досадой махнул рукой. «А на деле он использовал магическую академию для того, чтобы создать свою личную армию», — поморщился я. «Вот именно», — кивнул Разумовский. «Но это произошло не сразу. Сначала Троепольский долго присматривался к моему предку. Они вместе вели торговые дела». Затем Троепольский предложил моему предку возглавить императорскую академию. Лично попросил об этом императора. Император прислушался к его просьбе, и наш предок занял пост ректора. Тогда академия была чуть ли не единственным учебным заведением столицы. Представляете, насколько выросло влияние нашего рода? — А на самом деле выросло влияние Троепольского, — усмехнулся Никита Михайлович. Он сидел в своем знаменитом кресле и внимательно слушал князя Разумовского. — Да, — кивнул Разумовский, — Троепольский использовал наш род, но это выяснилось позже. А сначала он просто предложил помочь студентам с развитием их магического дара. У Троепольского было много мастеров. На него работали алхимики, целители, артефакторы. Вот один из его целителей и придумал, как усиливать магический дар». «И студенты согласились», — уточнил я. «С радостью», — скривился Разумовский. «Смута уже назревала, и молодые люди надеялись послужить империи. А служить пришлось мятежникам. Троепольский перехитрил всех, в том числе и моего предка. Всех уговорил пройти процедуру у его целителей». Уверял, что это совершенно безопасно. что вышло на самом деле?» — нахмурился Никита Михайлович. «После процедуры магический дар развивался слишком быстро», — вздохнул Разумовский. «Чтобы маги не погибли, нужно было применять специальный сдерживающий артефакт. А секретом этого артефакта владел только Троепольский. Множество магов стали его заложниками. Но и это не самое ужасное». Через много лет выяснилось, что эти изменения передаются по наследству. Не всем. Тут уж как повезет. Жуткая лотерея. Князь заскрипел зубами и стиснул руки между коленями. Почти в каждом поколении кто-то из Разумовских погибал от резкого усиления магического дара. Мои предки быстро догадались, что происходит. Вот только ничего поделать было нельзя. Троепольский давно погиб и артефакты исчез вместе с ним. Оставалось только одно — ни в коем случае не усиливать свой магический дар и надеяться на лучшее. Несколько поколений Разумовских прожили долго и счастливо и вздохнули с облегчением, ведь людям свойственна самоуверенность. Так родовая тайна превратилась просто в страшную легенду, в которую никто уже особенно не верил. «О духе — А духи? спросил я. — Откуда они взялись в вашем саду? «Это материальные сущности погибших магов», — скривился Разумовский. «Их даже призраками назвать нельзя. Они не имеют формы и давно утратили разум. Просто сгустки ожившей магии». Он подался вперед и с мольбой посмотрел на Никиту Михайловича. «Я боюсь, что Елена превратится в один из таких сгустков, и тогда ей ничем нельзя будет помочь. Прошу вас, найдите ее». «Найдем» уверенно кивнул Зотов. «Думаю, это не займет много времени. И вы нам поможете. Господин Разумовский, мне нужен список всех знакомых Елены. Уточню, всех, кто мог бы ее приутить, но не сообщить об этом вам». Разумовский растерянно посмотрел на Зотова. «И если бы я только знал, кто?» С горечью сказал он. «Дети вырастают слишком быстро, господин полковник» и однажды выясняется, что ты ничего не знаешь про их жизнь. — Я искренне сочувствую вам, ваше сиятельство, — сухо кивнул Зотов. — Но, тем не менее, список нужно составить. — Конечно, — грустно усмехнулся Разумовский. Зотов дал ему бумагу, и князь принялся заполнять ее неровными строчками. Никита Михайлович тем временем откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Мне показалось, что он задремал. Ничего удивительного в этом не было. Начальник тайной службы умел использовать любую возможность для отдыха. — Хотите чаю, Александр Васильевич? — не открывая глаз, спросил Зотов. — Не сейчас. — с невольной улыбкой ответил я. — Надо же, он как будто услышал мои мысли. — Я вспомнил всех, кого смог, — сказал Разумовский, предвигая списанный лист к Зотову. Никита Михайлович одобрительно кивнул, и тут же на пороге кабинета появился его помощник. «Артем Сергеевич, нужно как можно скорее проверить все эти адреса», сказал Зотов, отдавая ему бумагу. «Ищите Елену Разумовскую. Как найдете, сразу же привезите ее сюда. Время дорого, поэтому подключите полицию. Если понадобится, я отправлю вам на помощь императорскую гвардию. Все адреса нужно проверить до утра. Слушаюсь, ваше высокоблагородие» ответил помощник зотовой и снова скрылся за дверью. — Э, Что делать мне? — тусклым голосом спросил Разумовский. — Отправляйтесь домой и постарайтесь уснуть, — предложил ему Никита Михайлович. — Как только ваша дочь найдется, я сразу же вам сообщу. Разумовский покачал головой. — Я не хочу ехать домой. Все равно не смогу уснуть. Кроме того, там пустая комната Елены. Я этого не выдержу. Он наклонился вперед. — Можно мне остаться здесь, господин полковник? Вдруг я еще что-нибудь вспомню. — Не думаю, что это хорошая идея, ваше сиятельство, — поморщился Никита Михайлович. — Управление тайной службы — это не гостиница. У нас здесь нет уютных номеров. — Я видел в коридоре скамейку для посетителей, — упрямо сказал князь. — Я посижу там, подожду известий. Ерунда нетерпеливо сказал Зотов. — Мне нужно работать, а вы будете меня отвлекать. — Клянусь, я не буду вам мешать, — взмолился Разумовский. — Вы сможете посылать меня за кофе, чтобы самому не отвлекаться? Никита Михайлович изумленно посмотрел на него и понял, что князь не шутит. Отчаяние сводило Разумовского с ума. — Вам нужно поспать, — смягчившимся тоном сказал Зотов Разумовскому. — Поиски могут затянуться. «Но что прикажете с вами делать? В камеру вас поместить, что ли?» э, «Посадите меня в камеру!» Решительно кивнул князь. «Я согласен. Обещаю, что не буду вам мешать!» Никита Михайлович хмуро посмотрел на меня, как будто хотел спросить совета, что ему делать с Разумовским. Я едва заметно качнул головой. «Пусть уж князь будет под рукой Никита Михайловича. Вдруг срочно понадобится?» «Ладно!» Жестко усмехнулся Зотов. — В камеру так в камеру. Только потом не жалуйтесь, что вам не удалось выспаться. Он вызвал одного из сотрудников и коротко приказал. — Отведите его сиятельство в свободную камеру. Дверь можно не запирать. Если господин Разумовский захочет уйти, не мешайте ему. Мне докладывать не нужно. Я буду занят. Если сотрудник и удивился необычному распоряжению то на его лице это никак не отразилось. Он молча подождал, пока Разумовский поднимется со стула, а затем вывел его за дверь. Мы с Никитой Михайловичем остались вдвоем в его кабинете. Зотов устало потер лоб ладонью. — Вы понимаете, что происходит, Александр Васильевич? — спросил он. Елена Разумовская неспроста побежала к артефакторам. — Похоже, ее магический дар уже начал меняться. «А что это значит? Понимаете?» Он помолчал и сам себе ответил. «Это значит, что мы можем никогда ее не найти. превратиться она в магического духа, и все. Ищи ветра в поле. Чертовы родовые тайны! Этот Разумовский мог все рассказать еще много лет назад, но молчал до последнего. Никому не хочется откровенничать с тайной службой. Сочувственно кивнул я». — И не говорите, господин-то подхватил Никита Михайлович. — Ну ладно, Разумовскую мы найдем, — так мне подсказывает мое предчувствие. А что делать с этими магическими духами? Почему вы надеетесь, что Елена отыщется? — с любопытством спросил я. Вместо ответа Зотов поднялся и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Затем резко повернулся и остановился прямо напротив меня. — Помните? — «Я говорил вам про статистику», — усмехнулся он. «В этом деле замешаны вы, Александр Васильевич. Вы ведь сочувствуете Разумовской?» «Конечно», — кивнул я. Девушка не по своей вине попала в жуткую историю. Кроме того, я и сам к этому причастен. Ведь это я позволил Разумовской приблизиться к стражу магии и войти в храм путей. Думаю, ее магический дар начал усиливаться сразу после церемонии. «Вот именно», — Довольно кивнул Зотов. «Поэтому-то я и уверен, что Разумовская жива, и с ней все будет в порядке. Насколько я успел заметить, магия всегда играет на вашей стороне, господин тайновидец». «Надеюсь, вы правы, Никита Михайлович», — удивленно усмехнулся я. «А что касается духов, я уверен, мы с вами что-нибудь придумаем». В конце концов, они уже много лет существуют в поместье Разумовских, и до сих пор никому не мешали. Вы позволите мне поговорить с князем Разумовским наедине? Я попробую его успокоить. — Прошу вас, — кивнул Зотов. — Я предупрежу охранника, чтобы он пропустил вас в камеру. К моему удивлению, Разумовского поместили именно в ту камеру, которую не так давно занимали кладовики. Уж не знаю, вышло ли это случайно, или эта камера была единственной, которая оказалась свободна, но обстановка была мне знакома, и это упрощало предстоящий разговор. Разумовский сидел на узкой койке и бессмысленным взглядом смотрел в кирпичную стену перед собой. Когда я вошел, он даже не шевельнулся. — Вы позволите, Николай Александрович? — вежливо спросил я. Князь едва заметно кивнул. Но затем воспитание все-таки взяло верх, и он произнес вслух. — Входите, Александр Васильевич. Я присел на другую койку. Но не прямо напротив князя, а чуть сбоку, чтобы не выглядеть назойливым. Пока я собирался с мыслями, Разумовский заговорил первым. — А ведь я вас ненавидел, господин тайновидец. Спокойно сказал он. — Ошеломляющее начало разговора. Ничего не скажешь. Да — Да-да, ненавидел, — продолжил князь. — Я был уверен, что вы специально заманили Елену в Сосновский лес. И не только ее. Я подозревал, что это хитрый замысел. Думал, что вы хотите разрушить влиятельные семейства империи изнутри, завербовать союзников. — А что вы думаете теперь? — поинтересовался я. — А теперь мне все равно, — равнодушно ответил Разумовский. — я хочу, чтобы моя дочь осталась жива. Остальное меня не волнует. В разговоре возникла пауза, и я воспользовался ею для того, чтобы снова послать зов Елене Разумовской. Как и в прошлый раз, я наткнулся на ментальный блок. Но это был хороший знак. Если девушка сумела защититься от нежелательных разговоров, значит, она жива, и магических сил у нее достаточно. — Я не собираюсь разрушать ваш род Николай Александрович. Откровенно сказал я. Политика меня вообще мало интересует. Я сотрудничаю с магией. Разумовский едва заметно шевельнулся, выказав признаки слабого оживления. — Я иногда читаю магические сплетни, — сказал он. — В этих историях про вас есть хоть какая-то крупица правды? — Там все правда, — улыбнулся я. — Можете быть уверены в этом. — Хотелось бы верить, — кивнул князь. Кажется, он был готов меня выслушать. — Вот о чем я хочу с вами поговорить, ваше сиятельство, — начал я. Елена выбрала свой магический путь и сейчас делает первые шаги. Я уверен, что магия неспроста втянула ее в такую поразительную историю. Почему-то для вашей дочери очень важно пройти это испытание. Мой дар подсказывает мне, что оно закончится благополучно. Но что будет дальше? — Дальше? — разумовский растерянно моргнул как будто не понял смысла моих слов вы разрешите елене продолжить обучение в магической академии уточнил я или снова запрете ее под замок поймите николай александрович с магией опасно воевать от нее бесполезно защищаться магия это не враждебная сила а возможность с головой окунуться в чудеса вы не удержите вашу дочь взаперти даже если очень этого захотите. — Я не прошу вас ответить немедленно, просто подумайте об этом. Как ни странно, но мои слова успокоили Разумовского. Он расслабился, устало закрыл глаза и зевнул, прикрывая рот ладонью. — Хорошо, Александр Васильевич, я подумаю о том, что вы сказали, — пообещал он. — Только помогите Елене. — Отдыхайте, — кивнул я, выходя из камеры. Тяжелая стальная дверь скрипнула за моей спиной. Постояв минуту в коридоре, я осторожно заглянул в маленькое окошко, забранное частой решеткой. Князь Разумовский уже спал, подложив ладонь под щеку. — Пожалуй, и мне пора домой, — тихо сказал я. Лиза, наверное, заждалась. Я мог отправиться в свой особняк через магическое пространство но вместо этого вызвал извозчика и поехал к узкому мосту. Ночь давно наступила, мои шаги отчетливо слышались в ночной тишине. Под мостом журчала вода, впереди возвышалась темная громада каменного острова. Я разглядел у далекого берега слабый огонек. Это горел магический фонарь в кофейне на Биле. Я и сам не знал, для чего затеял эту прогулку. Неторопливо шел по мосту, и ни о чем не думал. Но ровно на середине пути в моей груди отчетливо шевельнулся магический дар. Я удивленно оглянулся и почувствовал порыв холодного ветра. Ветер как будто облетел меня и сразу же вернулся с другой стороны. Вот он коснулся моей щеки и завыл тоненько и протяжно. В этом завывании слышалась боль живого существа. Вслед за ветром ожила темнота. Она смотрела на меня десятками глаз и неразборчиво завывала, как будто пыталась сказать что-то важное. «Кто вы?» — громко спросил я, глядя в темноту. «Что вы хотите мне сказать?» Снизу раздался плеск. Это речные волны с размаху шлепали по гранитным опорам моста. Я перегнулся через перила, и в темной воде мне померещилось огромное безглазое лицо. Его губы шевелились. Я пригляделся и понял, что лицо твердит одно единственное слово. — Спаси! — беззвучно шептала оно. — Спаси! Спаси. — Ты Спаси. говоришь про Елену Разумовскую? — спросил я. Лицо дрогнуло, его глаза на мгновение закрылись, как будто подтверждали мою догадку. — Так, может быть, ты подскажешь, где ее искать? — Спаси! Спаси. — беззвучно повторила лицо, а затем исчезла. Попробую! кивнул я, ежесть от холодного ветра. Затем покачал головой и отправился дальше к каменному острову. Духи провожали меня до самого берега, а затем незаметно отстали. Когда я подошел к ограде, бронзовые колокольчики приветливо звякнули, здороваясь со мной. В кабинете горел свет. Я толкнул дверь, и меня встретила радостная улыбка Лизы. Как хорошо, что ты вернулся, сказала она. Лежавший возле ее ног магический кот уголек протяжно зевнул. А затем мы ужинали вчетвером. четвером. Ивановна запекла к ужину судака и подала его снежным картофельным пюре. В бокалах светилось терпкое белое вино, а я рассказывал Лизе обо всем, что приключилось со мной за долгий сегодняшний день. — Я тоже думаю, что с Еленой все будет хорошо, — кивнула Лиза. — Менять судьбу всегда страшно. Это я знаю по себе. Но этот страх нужно преодолеть, иначе ничего не получится. Э, — Домового-то будем ловить, ваше сиятельство? — откашлявшись, спросил Игнат. — А я чуть и не забыл, — рассмеялся я. — Спасибо, что напомнил. Просковья Ивановна, налейте, пожалуйста, молока в миску. Мы с Лизой снова поставили на садовую скамейку угощение для бродящего домового. — Кажется, приманивать чудеса потихоньку становится нашей доброй традицией, — улыбнулся я. — Лишь бы господин Черницын снова не соблазнился бесплатным завтраком. — Андрей Сергеевич сегодня даже на службу не вышел, — рассмеялась Лиза. — Прислал мне зов и сказал, что будет бродить по городу до тех пор, пока не попадет в незримую библиотеку. — Удача любит упорных! — одобрительно кивнул я. — Идем спать. Что-то я устал сегодня.